Глава 33. Ночью накануне отъезда вся улица вокруг гостиницы была снова оцеплена и пуста. Не зная точно, во сколько за ним придут, Турбанов лег спать в одежде, чтобы его не застали голым врасплох. В половине седьмого утра в дверь номера постучали. Он наспех умылся и вышел совсем налегке без вещей. У этих вооруженных ребят конвоиров в черно-зеленой униформе, наряженных как для войны, в шлемы, берцы, металлизированную броню, были детские злые лица, не знающие пощады. Одну только злость. Он брел своей сомнительной походкой сквозь их молчаливые кордоны по темноватым коридорам и лестничным маршам русского парадайза, невольно ожидая удара по спине или по голове. В бронированном гелендвагене, подогнанном, К парадному входу впритык сидел полковник в папахе, весь красный и потный, видимо, от волнения. Он козырнул, пристав. Турбанов сел рядом, и они тронулись. Когда минут через сорок затонированными стеклами всплыли строения военного аэродрома, полковник вдруг встрепенулся и спросил, «Вы, случайно, Михаил Игнатьевича не увидите?» Отвечать пришлось уклончиво. «Увижу, если успею, а что?» Так нам зарплату четыре месяца не платят. Я своих бойцов в ночную смену выдернул кое-как. Рапорта подают пачками. Четыре месяца — это куда?» Он вытер платком щеки и лоб. И еще говорят, ждите, мол, номер один. «Ну как же, конец света, хуё мое Да, Михаил Игнатьчу следует доложить. У Турбанова хватило ума не спрашивать, кто это такой. Внутри пространства, отрезанного от земли, глухонемым забором и двумя рядами колючей проволоки, Турбанов опять почувствовал себя под конвойным, чуть ли не осужденным. Он вышел на заиндевевший бетон и тут же два раза поскользнулся. Ему на минуту показалось, будто все эти военизированные подростки с угрюмыми, заспанными лицами и летальными функциями только потому и терпят здесь это бесцензурное штатское присутствие что наслышаны о чрезвычайной важности турбановской миссии и вынуждены еще немного потерпеть, пока не выяснится, справился он или нет. Сидя в пустом самолете, где ему так и не удалось уснуть под равномерное гудение скорости, он стал думать, что вот есть такие специальные службы, они охраняют не свободу, Вроде бы это всего лишь рутина, должностные обязанности персонала, допустим, на режимном объекте, в тюрьме. Но так получается, думал он, что в моей прекрасной стране это вменено в обязанность каждому охранять не свободу, защищать и отстаивать ее. И потом, прислушиваясь к скорости и высоте, он подумал о свободе. Разве она требует, чтобы ее добывали? Вот же она, здесь, в тебе. Ты с ней родился, как любой человек. Но ведь никто же почти не помнит об этом. Так мало людей, которые знают или хотя бы догадываются, что они свободны изначально, такими родились. Но, может, еще в раннем возрасте как-то ее чувствуют, свободу, по умолчанию. А взрослее, перестают помнить и знать, и все чаще сомневаются в свободе, любви и в жизни как таковой. Вчера они с Агатой смеялись, как сумасшедшие по каким-то пустячным поводам, видимо, доказывая себе, что расставаться бессрочно с открытой обратной датой не так уж и страшно. Агата еще сказала, что ей тут некогда устраивать хаха. -ха, Нужно собирать Турбанова в дорогу. Она раздобыла угорничный утюг и нитки с иголкой. Вдруг понадобится пришить, например, пуговицу или чей-нибудь длинный язык. Но призорных пуговиц не обнаружилось. А через утюг, мы же договорились, будем выходить на связь. «Да, кстати, связь. Надо нашить на белье с изнанки такой специальный кармашек для сообщений». Над кармашком для сообщений тоже было не грех посмеяться. Но Агата настаивала. Ничего смешного. Ее бабушка в советские времена тоже пришивала потайной кармашек изнутри лифчика или трусов. Надо же было спрятать ближе к телу свою бесценную мятую денежку, если едешь в опасном пласкартном вагоне из родной провинции в большой опасный город. Об этом наивном кармашке он вспомнит через три дня» когда после изнурительного, вполне одуряющего инструктажа на какой-то ведомственной даче его доставят по-другому, тоже неопознанному адресу, чтобы сфотографировать, снять мерки и переодеть с головы до ног. Турбанов сидел полуголый на холодном кожаном диване и любовался лаковыми остроносами туфлями, скользким атласным галстуком, похожим на сельдь, и кашемировым, костюмом цветом мраморной говядины в модную волнистую полоску. В обычной жизни он согласился бы так нарядиться, разве что по приговору суда. Плюс рифленый бронизированный портфель, типа мини-сейфа, заставляющий думать о роковой участи ни в чем не повинного аллигатора». Турбанов дал себе слово при первой же возможности сменить всю эту красоту на что-нибудь более человеческое. Обновками из мира белья он пренебрег, тем более что в бабушкином карманчике нашелся туго свернутый агатой девчоночий носовой платок, а внутри него новая сим-карта.